К вечеру пришла, смотрю, он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе. «Зачем ты возишься, сынок? Летом успеешь починить», — сказала я ему. Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда недомыслила я. Не подумал они о чем, ведь он добровольно ушел на фронт по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джейнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищами со станции. Вот ведь негодник этакий, сынок мой бедный, Хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, но все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас, Салиман, прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали. чтобы сразу узнали о моём решении и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает? Может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать. И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, Я веду с ним разговор так же, как с матерью, с землёй. Джайнак, послушай меня. Пусть тебя не мучит совесть. Не в обиде я, нет. Я тогда ещё простила тебя, Джайнак. Сынок мой младшенький. Жи ребёнок мой. Весельчак мой. Думаешь, я не понимала, почему ты ушёл, не простившись? Почему ты оставил меня одну? Почему ты оставил юность, молодость, жизнь, своё будущее? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не мог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушёл? Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы она не вытравляла из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остается жить, только добрые дела, а все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить — Ты давно погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист, что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то тёмную ночь сорок четвёртого года ты спрыгнул с самолёта вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам и пропал без вести. Погиб ли ты в бою? или шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул, никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джейнак, вот так и не стало тебя». Ты ушёл совсем молодым, 18 лет. И не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз, вспоминая, как ты ушёл на фронт, не посмев сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня, вспоминая, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. увидел на станции семью эвакуированную мать и четверых детей и отдал старшему мальчишке